Глава вторая. Где-то в Лондоне Гаусс и остальные. Находились мы в одном из офисов компании Элитные слуги, кого-то там забыл уже. В общем, со мной обе мои женщины одетые в строгие наряды, на покупку которых мы потратили 4 часа. Сидели мы на большом диване, пили чай и внимательно слушали Напротив нас на кресле сидел тот человек-шар, Константин который. Я с ним трое мужчин. Их мне сейчас и представляли. Причем так, будто это презентация нового флагманского смартфона. «Этот вот хмурый, грозный, на вид индеец!» жестикулировал Константин, указывая на краснокожего мужчину лет сорока пяти. Он стоял справа от работорговца, одет был в легкую одежду, чтобы мы могли оценить, как говорится, товар лицом. Накачанное тело, рост метр шестьдесят пять, грозное лицо, черные как смоль, глаза, множество шрамов на лице и теле. От него исходила аура могучего воина, хоть он и не маг. Зовут его Накоу, что означает «лес». Родом он из племени Чироки, опытный воин, мастер засад и ловушек, а также прекрасно говорит на русском. «Готов служить вам, господин». Без особого энтузиазма произнес индеец и поклонился, как принято у нас в империи. «Вижу, ты не очень впечатлен своим нанимателем», — улыбнулся я. «Говори честно». «Вы не выглядите сильным. Выглядите жертвой. Вы нас погубите». К моему удивлению, ответил он и правда честно, отчего у Константина челюсть на пол т «Топор? Что ты такой говоришь?» Начал кричать, вскочивший на ноги толстяк, но я остановил его жестом. «На кого? Сколько людей ты убил за свою жизнь?» Продолжая улыбаться, поинтересовался я. «241. Половина из них — это обычные гражданские из поселений, которые мы ограбили. Остальная половина — это войны и даже слабые маги». Он выпрямился и с интересом наблюдал за моей реакцией. «Но я-то прекрасно понимаю, как живут конфедерация и союз. Война тотального геноцида за право жить на своей земле». После тысячи я прекратил считать. Из них несколько старших магов, и из десяток боевых. С этими словами я врубил ауру смерти, отчего на лицах мужчин появилось удивление, а вот ноги Константина подкосились, и он рухнул на свое кресло. «Неожиданно, да? Я ведь выгляжу таким слабым и жертвой», — продолжал я улыбаться. «Простите, господин, я был глуп и наивен», — индеец преклонил колено. Лицо его выражало уважение и даже немного восхищения. Какой искренний человек. Мне такие нравятся. Прощаю. Кивнул и перевел взгляд на второго мужчину. Это был высокий и весьма крепкий мужчина, но не гора мышц. Просто крепкий. Я Макс. Клечи с ковбоем. Мне 37. Холост. Я чертовски хорош в отстреле краснокожих обезьян. улыбнулся он. Очевидно, провоцирует топора. Ростом он был выше метра 80. Также не маг. Волосы светлые, глаза... У него они есть, и плевать, какого цвета. Сколько я убил противников, не считал, Но много. Отлично сражаюсь в условиях города, на который нападают краснокожие обезьяны. Умело выбиваю их из укрепления, и, что главное, могу найти их засады и ловушки. Уверен, мы сработаемся. Я тоже так думаю. На меня очень любят нападать в засадах. Обычно все враги умирают, но порой техника страдает, и солдат потом долго и муторно лечить. Руки мои засветились, чем немало удивили бойцов. «Так что помереть я вам не дам, даже не мечтайте об этом!» Я рассмеялся, а те все еще удивлялись. Видимо, очень уж сильно не ожидали увидеть мага света. «Николай Артемович», — представился последний мужчина, худощавый, лет тридцать, с хвостиком. Взгляд серьезный, лицо уверенного в себе человека, глаза умные. Надо будет погулять по его снам, чтобы понять, Что он за человек? Он кратко описал, чем занимался, что умеет, чем мне пригодится и многое другое. И только он начал распинаться, как я поднял руку и потребовал замолчать. «Николай Артемович, что ж ты так запустил себя?» — покачал я головой. «И так как он простолюдин империи, нужно обращаться к нему на «ты». Правда, я часто забываю об этом». о чем?» «Рак легких. Да в тридцать четыре года». — Что ж вы так? Он же легко лечится. — Но как? — Мы все ежегодно проходим метасмотр, не Николай и уставился на Константина, который побледнел. — Обследование проводится за счет компании в специальном медицинском учреждении, — объяснил он и вроде не замешан в коррупции. — Но тогда предлагаю провести обследование Николая в имперском госпитале, после чего я его вылечу, а вы подойдите в суд. А за ними стоят серьезные люди. Да? Хорошо, Николай, тогда мы подаем в суд от моего имени. Займись этим. Но тогда лечить мне тебя придется уже после суда, пожал я плечами, наблюдая, как меняется лицо мужчины. Страх нападает на него, страх медленной и мучительной смерти. Уточню, мне хватит десяти минут, чтобы избавить тебя от рака. Понял? Сделаю. Того аж в пот бросила. Видимо, отлегло, а в глазах появилась жизнь. Похоже, он уже мысленно попрощался со всеми родными. К слову, у многих рабов есть семьи. Жены там, дети, да родители. Часть живет в Британии, другая на родине. И смысл тут в том, что, к примеру, на Коу, он же топор, надрабатывает цену и за своих трех дочерей и жену с матерью. Вскоре мы переговорили, поделились контактными данными и разошлись. Этим вечером будет прием у императрицы, и, похоже, весьма значимый. Поэтому стоило подготовиться. А именно немного почитать про британский этикет, дабы не опозориться. Женщины мои отправились на шопинг, платья подбирать. Ворон из библиотеки не вылезал до сих пор, а я, взяв книгу, поудобнее прилег в мягкую кроватку и принялся за чтение. Но вдруг зазвонил телефон. «Алло, это я. Помнишь?» раздался до более знакомый голос, отчего в голове появился странный зуд. Синеволосая из больницы. Конечно, помню». «Меня, кстати, Рэйчел зовут», — с ноткой обиды в голосе заявила женщина, которая впервые назвала свое имя. «Может, встретимся? Мне так хочется выговориться». «У меня есть несколько свободных часов, так что хорошо». «Спасибо». «Какая решительная девушка. Я думал, она забудет обо всем, как и про мой номер телефона. Но я все же был не против поболтать. Все же родственная душа». А еще я сегодня успел поставить один алтарь. Это облегчило мне управление марионетками. Теперь их сорок, и охота продолжалась с удвоенной силой. Жаль, конечно, что не храм, но, боюсь, такое сооружение на острове не спрячешь. В общем, божественная энергия текла и весьма сильно. К тому же Ра и Гороч обещали помочь со спасением рыжих. Но не только это. По моей просьбе, Рад отправил группы жрецов в Индию и Конфедерацию. Они должны отыскать следы других богов. Сам-то я не могу разорваться, и так делаю тучу дел одновременно. А еще не забываю про артефакты. Кстати, люди Егорыча и воины Ра очень нахваливают их. И не стоит забывать про моих жрецов. И даже эльфы молодцы стараются. Кстати, нужно навестить их. Эх, как все успеть. Хорошо, хоть проблемные сейчас в безопасности. Их корабли плывут, куда я указал. В скором времени я приехал в назначенное место. Им оказалось кафе на окраине города. Весьма уютное местечко, стилизованное под старину. Впрочем, как и вся улица, здесь жили старые рода простолюдинов и некоторые аристократы побочных ветвей рода. Поэтому безопасность здесь была на высоте. Чего только стоят вороны-роботы. Они тут были вместо камер наблюдения. Улица узенькая, едва проедет одна машина, но при этом тихая. Люди здесь были доброжелательны. Все приличные на вид, но вот внешность — последствия голубой крови. Открыть бы мне здесь клинику, заработал бы миллиарды. Хотя чего это я? Пусть сами ко мне приезжают. Вскоре я прибыл в кафе, там за столиком, на двоих, у большого окна. Сидела крохотная девушка, полтора метра, плюс-минус несколько сантиметров. На ней было голубое платье с зайками, ботинки с зайчьими ушками, а на голове какие-то меховые зайчие наушники. Судя по всему, в них играла музыка, отчего девушка, попивая молочный коктейль, подпевала, а когда подошла, услышал, что она мурлыкала. — Сила я наделена, но на беду моя любовь обречена она получала искреннее наслаждение от музыки и не замечала меня пока я не подошел и, к слову голос у нее был приятный ой привет она сняла наушники и улыбнулась мне привет ну, у тебя приятный голос хорошо поешь не то что некоторые вспомнил пение анны и взрогнул. не зря она им пытала полтергейста па па папа правда Рэйчел вдруг начала заикаться краснеть потеть и кажется у нее голова пошла кругом Неужели так падка на комплименты? Правда, и платье милое, правда детское. Другое не смогла найти в этом городе, тем более быстро. Она вздохнула, а я удивился. Мне ведь нашли костюм, а я лишь не намного выше ее. Понятно. Тебе, наверное, проще обратиться в ателье. Там тебе сошьют, что захочешь. Ателье. Точно. Она выглядела так, будто я открыл для нее страшную тайну. Спасибо. Учту когда еще раз выберусь в город». «Значит, не все так плохо, как ты считала?» «На самом деле, пока меня не было, они там такое наворотили. Я чуть сознание не потеряла, когда узнала. Идиоты, просто идиоты. Но спасибо твоему совету. Я их всех отругала как следует. Теперь все как шелковые». «Одним лишь пряником нельзя управлять людьми. Обязательно нужен кнут. По себе знаю», — закивал я. «А я этого не знала. Пыталась всему угодить». А они сели мне на шею. Только благодаря тебе поняла это. Спасибо. Она чарующе заулыбалась, у меня же вновь заболела голова. Странно. Пожалуйста, сам через все это прошел. Мне пришлось отсеять множество ду дураков-работников, прежде чем я смог найти подходящих и свалить на них всю мелочевку. Мои ан английские работники тоже занимаются мелочевкой. Но я выбирала не по способностям. А вер по верности. У -у, у. у меня аж лицо скривилось. Знаю таких. Громче всех кричат, что самые мои верные посл... работники, А кроме как кричать и кичиться верностью ничего не умеют. В итоге везде косячили. Вот. <музыка> едва не прокричала она. Я как начала, аудит, так у меня сердце чуть не остановилось. Это просто ужасно. Как же неэффективно расходовалось сил средства. А еще про мою ве... компанию позабыли во всем мире. Мы утратили было и позиции, и мне об этом даже не сообщили. «Подожди, пожалуйста», — выставил я ладонь. «Дай мне минуту, а то, слышно, мне хочется напиться и забыть услышанное. Это ужасно». «Ваш молочный коктейль», — к нам подошла официантка, и мне поставили напиток в большом стаканчике с трубочкой. Что она сказала, я не понял, но кивнул. «И напиток вкусный, мне нравится». «Стыдно-то как?» — Рэйчел закрыла лицо ладонями, отчего другие посетители, наблюдающие за нами, заумилялись. Вот только девочки явно не пятнадцать. Тут всяко больше тридцати, но Иса не хочет ее сканировать. Говорит, лучше не стоит. Рэйчел почувствует. «Ладно, я пришел в себя. Что было дальше?» «А дальше финансы наши на самом дне». В ответ я болезненно простонал. «Это кошмар» она еще решила добить меня из сотрудников ум... уволилось много теперь надо набирать персонала откуда не знаю мне предлагают вариант но я не знаю грубо говоря нужно разорить другое предприятие и выловить из него самых лучших да уж после такого о репутации можно забыть даже среди своих же работников правда рано или поздно всплывет вновь я скривился знаю уже есть несколько подобных тайн Часть из них я совершила по молодости и глупости. Другие — по совету группы мирских личностей. Я последовала совету, совершила подлость и этим самым добралась до вершины. Но оказалось, что кроме меня там никого нет и быть не может. Рэйчел поникла и засутулилась. — А тебе кто-то был нужен? Признание? — Да. План мой был идеален. Я хотела одолеть конкурента, доказать, что я не хуже его. Может, даже лучше он взял и преподнес сюрприз, разрушив свою компанию, чтобы она мне не досталась. А я ведь планировала, что мы объединимся, сделаем самую великую компанию во Вселенной. Но я забыла про мужскую гордость и нежелание проигрывать. — Да уж, как говорится, век живи, век учись. Но вообще звучит так, будто тебя использовали. — Конечно, меня использовали. И я их использовала. Такой у нас мир, все друг друга используют, — проворчала она и, вытянув губки, обхватила трубочку и начала пить сладенький молочный коктейль. «Ошибочное мнение», — покачал я головой и продолжил. «Когда друг друга используешь, ты осознательно ограничиваешь себя, ведь постоянно ожидаешь подлянки, поэтому не можешь выложиться на все сто». «Да, так и есть», — она тяжело вздохнула и вновь поникла. «Я дура, меня использовали, а я ей была рада, и главное...» что не раз наступала на те же грабли. Как-то я осознала, что не справлюсь. Просто помираю, и если не найду помощь, то действительно свихнусь. Ну и, можно сказать, породила конкурента, которому отдала часть рынка». «Конкурента?» — вновь искривил лицо. «Почему не филиал?» «Ну так, чтобы конкурент мог добиться всего сам, я посмотрела, как он справляется». «Но ведь в итоге он пришел на все готовенькое». «Да». И когда я предложила ему объединиться, он запросил такие условия, что я вспылила и просто уничтожила его и все его предприятие. Причем не разжалела ведь это, можно сказать, сильно дестабилизировало рынок и привело иностранцев. — Да уж, неприятно вышло, — кивал я, понимая, о чем она говорит. И потом немало сил потратила на этих иностранцев. Правда, не всех вычислила. Оставила нескольких на потом, так как они не стоили моего времени. — А договориться нельзя было? — Нет, их цель была в откровенном вредительстве. Это как если бы в Британию пришла новая компания по производству чая, и продавали они его себе в убыток в пять раз дешевле, чем на рынке. Финансов им хватало, чтобы многие годы поддерживать эту цену, а местные производители разорятся уже через год. — Понимаю. Тогда да. С таким не стоит иметь дело. Как говорится, кто к нам с мечом придет, тот от автомата и погибнет. «Разве в поговорке не от меча и погибнет?» — удивилась она, на что я покачал головой. «Сдерживаться со своим врагом — это значит терять жизни, средства и прочее. Бить надо сразу всем, что есть, чтобы сокрушить ему мгновенно». «Если так, то, наверное, да, так и нужно», — Рэйчел призадумалась и продолжила пить коктейль. «В общем, дел я натворила немало. Немало конкурентов загубила, усиливаясь за их счет. Потому что боялась, что меня превзойдут». А — Оно тебе надо. Быть на вершине и, прости за выражение, жопу рвать ради этого. — Думала, что да, что нужно. Даже поначалу искренне в это верила, а потом просто занималась самовнушением. — Ох уж эти женщины! — я рассмеялся. А та обижена надула губки. Милота, да и только. Ворон, наверное, получил бы сердечный приступ, увидев это. Попытки добиться признания определенного человека... Ты так увлеклась, что не смогла вовремя остановиться и в итоге все испортила. — Да, так и есть. Дура, что говорить? — вздохнула она. — Ну а сейчас? — Что ты хочешь? — Спать! — заявила она. И мы оба рассмеялись. — Серьезно, я задолбалась. Нет, не так. Я задолбалась полностью. Неправда, правда, зачем мне все это? Ради чего? Я хочу уволиться, поселиться где-нибудь на берегу озера и уснуть на тысячу лет. А лучше на пять тысяч лет. — Ну ты же не можешь. — Не могу, — вздохнула она и загрустила. — Как я могу все бросить? И всех? Это будет катастрофой для рынка. — Поэтому делай, как я. Ищи людей, тренируй, автоматизируй процесс. И тогда ты сможешь спать хоть десять тысяч лет. А фирма будет работать, расти и процветать. — звучит как сказка. — Нет, — вдруг что-то осознала она. «Вот почему! Вот почему эта скотина постоянно спала! Сволочь!» Рэйчел начала смеяться, громко и до слез. Но вскоре успокоилась и, вытерев слезы, ослепительно заулыбалась. «Значит, я так и не превзошла его. Даже на дюйм не приблизилась. Я конкурировала с компанией, которая работала сама по себе, пока ее директор спал. И еще радовалась, когда одолела конкурента. Вот я дура! Осозналась-то как!» И сколько дел натворила, за которые до сих пор стыдно!» Она замолчала, а я продолжил допивать коктейль. «Блин, вкусный, зараза!» «Как думаешь, если я с ним вновь увижусь, он простит меня?» «Простит то, что ты разрушила все, что он создавал на протяжении всей жизни», — удивился я. «Я бы не простила», — горестно вздохнула девушка, а по щеке ее пробежала слеза. Занялась самоедством. «Я бы на его месте заставил тебя отрабатывать и возмещать ущерб, потерянную прибыль и все такое. Причем в двухкратном размере, и уже после этого подумал бы о прощении». в двухкратном -ду -ду размере? Это же сколько пришлось бы работать!» Девушка начала бледнеть, а на лице появился ужас. После чего у нее закружилась голова, и она чуть не потеряла сознание. Пришлось подхватить ее, так как Рэйчел чуть не упала со стула. Высадил ее обратно и занялся лечением, приводя в себя. У нее случилось нервное перенапряжение, и теплые руки тут хорошо помогут. — Спасибо. И... А может, мне и не нужно прощения? Я ведь его не переживу, наверное. Просто добьюсь полной автоматизации рабочего процесса, заведу себе кошек и уеду жить в лес. — Это твоя жизнь? — пожал я плечами и вернулся на свое место. — Ты чего? — Да что-то вспомнилось мне кое-что ответила девушка, которая зачем-то схватилась зад. «Пожалуй, идея уехать его в лес не так уж и плоха». Она вдруг рассмеялась. Но вдруг зазвонил мой телефон. Мы, оказывается, весьма долго болтали. «И как это? Я пять коктейлей выпил. Когда успел?» «Уже уходишь», расстроилась девушка. «Дела не ждут». «Понятно. Ну, можно я еще раз позвоню?» «Конечно», кивнул ей. И, расплатившись за нас двоих, направился во дворец. Там меня ожидает подготовка к приему. И была она крайне сурова. Обе девушки требовали от меня, чтобы я помог им выбрать наряд из тех, что они купили. За что мне такое наказание? Указал я, к примеру, на золотое шикарное платье. Так ведь нужно еще и обосновать свой выбор. Почему оно, а не другое? Самое главное, чтобы и аргументы были убедительные. Ведь мы идем на прием, в котором будут присутствовать правители многих стран. В общем, мы едва не опоздали. На мне был белый костюм с золотыми элементами, на Татьяне элегантное черное платье со скрытым корсетом. Анна надела белое платье и обувь на огромном каблуке. Как она будет ходить, я не знаю, но ей хочется быть высокой и статной. Поэтому платье у нее в пол, чтобы скрыть обувь. Женщины. В общем, привели нас в банкетный зал, и он был просто огромным. По его центру стоял огромный аквариум со множеством рыб. Но оказалось, что это не один аквариум, а четыре. Они полукольцом окружали центральную часть зала, где находилось тихое и уютное местечко со столиками. Сам банкетный зал не особо отличается от стандартных. Система все та же, разве что тут все дорого-богато. И так как британцы очень любят показную роскошь, то все здесь было соответствующе. Даже многие гости разукрасились, как павлины. Дорогие, но не боевые артефакты, украшения стоимостью в несколько тяжелых БМП, наряды, сделанные из шерсти и шкуры высокоранговых чудовищ, размалеванные лица и взгляды, будто боги спустились с небеса вокруг чернь. Однако, замечая нас, носители голубой крови менялись в лицах, Женщины проявляли недовольство, мужчины интерес и даже восторг. Кроме местных аристократов, я пока никого интересного не приметил. Важные гости, видимо, еще не появились. Я оказался прав. Через 10 минут наших блужданий меж столиков со вкусняшками объявились французы. С пафосом и даже перечислением глашатаем каких-то там титулов и чего-то там. Ну а так как говорили на английском, я ничего не понял и даже толком не слушал. Король Франции прибыл со своим наследником и женой. Наследник с невестой. С ними была свита из двух десятков аристократов. Они быстро влились в тусовку. Похоже, у местных было немало дел с французами, так как окружили даже короля. Бедного наследника окружили самыми красивыми представительницами голубых кровей. Вот только до невесты парня им было как до луны. Очень необычная и красивая блондинка. Меня же больше интересовали рулеты из ветчины, сыра и куриного мяса. Объединение. Некоторое время спустя прибыла другая делегация. Не знаю кто. Может, пруссы? А вот византийцев я сразу узнал. Еще более напыщенные и надменные, чем британцы. А их император... Его тяжело не узнать. Человек-гора, почти три метра ростом, пухловат, массивен. Лицо немного квадратное, но жиром не заплыло. Глаза хитрые, подбородок мощный, голова лысая. одет во что-то вроде мужского платья, под которым виднелись штаны и высокие сапоги. Цвета оно фиолетового и богато украшено. Но, по мне, все это странно выглядит, хотя понимаю, что таковой традиции. Далее делегации появлялись одна за другой. Я приметил Рамсеса IX. С ним тоже была своя делегация, и некоторых я узнал. Видел на том приеме, где мы с Оуреном устроили дуэль. Король, на удивление, сразу меня заметил и направился ко мне, оставив свиту позади. «Александр удивлен!» Он пожал мне ладонь и кинул взгляд на Таню с Анной. «Вкус в женщинах у тебя, как обычно, великолепен. Да и твои способности...» Он еще раз внимательно прошел со взглядом по женщинам. «Великолепны!» «Я тут не при делах», — улыбнулся я. «Тогда я еще больше восхищаюсь тобой, как и вами домой». «Для нас честь получить похвалу от королевской особы», — Татьяна слегка поклонилась, следуя этикету, а с ней и Анна. Мужчин уже едва не бросило в жар от взгляда на декольте. Эх, вот так и помирают маги. Попали под очарование, потеряли концентрацию и ослабла магия. «Теперь припоминаю. Урон ведь предлагал вам посетить его страну и помочь императрице». Его глаза вдруг расширились. «Неужели вы смогли?» «А это уже сюрприз», — залыбался я. «Не боишься, что островитяне тебя не выпустят со своего острова?» Король громко рассмеялся, отчего количество взглядов на нас лишь увеличилось. «Не особо. Обижать лекаря, который может оставить в теле незаметную гадость, малость опасна для жизни». Так что пусть приезжают, и за большие деньги я, может, им помогу с их проблемами». Ха, -ха, ха звучит как план. Ну ладно. Мне надо переговорить с одним лысым уродом, то есть уважаемым человеком». Рамсес расхохотался и направился к императору Византии. Гости же продолжали пребывать один за другим. И вскоре появился Тимофей со своей матушкой и невестой. Той, которая страшненькая британка. Я не знаю как, но он сразу же увидел меня, отчего его белые брови полезли на макушку. «Александр Леонидович», — подошел он ко мне и пожал руку, «похоже, этот прием будет веселым». «Скорее всего», — заулыбался я, «наверное, скоро улыбалка отвалится, столько улыбаться сзади день то тяжело». «Но я, честно говоря, даже не знаю, для чего тут все собрались. Так что остается лишь гадать». «А, «Да, и портить всем планы, да?» — рассмеялся наследник престола, а ныне исполняющий обязанности императора Российской империи. Ну, или кто он там, регент? Забыл уже. «Нельзя испортить то, о чем не знаешь». Я развел руки в сторону и продолжил улыбаться. «Ты можешь испортить даже то, что не портится». Тимофей едва слышно простонал и посмотрел на Татьяну. «Добрый вечер, Татьяна Николаевна. Удивлен увидеть вас здесь, а не ваших дочерей. «Кстати, а где они?» «Они в безопасном месте, и с ними все в порядке», — с улыбкой на лице ответила она, но принц ей не поверил. «Мне очень хотелось бы узнать о другом мире, но, боюсь, ты ничего такого не расскажешь, да?» «Да я вроде уже все рассказал. Сделаю вид, что поверил тебе. Но это не так». Беловолосый принц сдержанно рассмеялся и обернулся. Там послышался разговор на повышенных тонах. На эти, как обычно, ругаются. В чем причина хоть? Возможно, из-за того, что византийцы напали на их город, вызвали несколько врат ранга А с нежитью, убили кучу людей и ограбили аукцион с очень ценными предметами. «Не», — покачал он головой, продолжая смотреть на двух правителей. Византийцы ловко выкрутились. Они заранее объявили, что некие террористы захватили подводные лодки и угнали в направлении Индии. Даже правительство индусов предупредили. «Заранее, значит, себя обезопасили?» «Хитро!» «А что ты хочешь от византийцев? Поймать их со спущенными штанами практически невозможно». «Возможно, возможно!» — улыбнулся я. «Они просто не сталкивались с богом снаппу, богом смерти загробного царства. А еще я не забыл про свою прелесть, что они украли. И не забуду». «Еще хочу напомнить про твое обещание помочь моей Хестер». Он указал на девушку с массивным подбородком, крохотными черными глазками, длинным кривым носом, бесформенным телом и нижней губой, что вдвое тоньше верхней. Ее окружило полтора десятка женщин, и внешне они не намного лучше герцогини. Да, Хестер вроде герцогиня, или ее отец герцог, в общем, что-то такое. Ну, если сможете уговорить о то сделаю, если нет, то лишь по возвращению в империю. И напомню, что денег с вас я сдеру много. Помню, своего правителя грабить. Пока еще не правитель, — улыбнулся я, а у того бровь дернулась. Дай богине удачи, я еще не скоро им стану. Я могу помочь императору? Задорого, конечно же. «Э -э, вышли жрецы и не смогли помочь, а ты, думаешь, сможешь? — Ухмыльнулся он, прожигая меня любопытным взглядом. Я, знаете ли, мастер чудес. И при должной мотивации многое могу. Например, доставить головную боль половине мира. Тимофей вновь рассмеялся. Смех был нервным. «Кажется, меня хотят придушить. И главное, за что?» «Ладно, пока не буду об этом. Что ты хочешь в случае успеха?» «Пока не знаю». «А что можете предложить?» «Черепов!» Простонал какой-то очень нервный принц. Но вдруг зал оживился. Глашатый начал объявлять о прибытии ее императорского величества, бла-бла-бла-бла. В общем, прибыла императрица. Но сперва ее титулы продублировали на шести языках. И лишь после этого, когда уже все собрались в конце зала, вошла она, величественная, статная и настолько красивая, что люди в зале забыли, как дышать. — Пиздец! — выругался Тимофей. — Хм, я что, помешал чьим-то планам? Вы изменили судьбу исторической фигуры, что повлияло на судьбы множества людей, изменив ее в лучшую сторону. Вы получаете плюс 241 000, 023 единицы божественной энергии. О, а неплохо я чьи-то планы порушил. Так, где тут еще императрицы?